Горизонт был чист, только виднелся все тот же корабль, на котором меня так бесцеремонно доставили на остров. За это время он успел уже прилично удалиться от берега. Один из встречавших, тот, кто стоял ближе ко мне, положил мне руку на плечо. «Не печалься, брат. На этом месте все останавливаются и смотрят назад. Смирись, отсюда нет возврата». Я внимательно посмотрел на него. «Откуда? Отсюда?» «Ты еще ничего не знаешь. Лучше всего немного подожди. Отец Евлампий расскажет все тебе сам. Это одна из его тяжелых обязанностей — встречать приезжих. А пока пойдем с нами, мы дадим тебе поесть и умыться с дороги. Потом мы отведем тебя в церковь, а сами приготовим тебе жилище». Мы еще не готовы встретить новых братьев и сестер, но одного мы разместим без труда. Пойдем и не задавай никаких вопросов. Ты скоро все поймешь сам. Мне оставалось только подчиниться и пойти вслед за своими новыми братьями. Перед нами открылся поселок, освещенный невысоким осенним солнцем. Мы шли по неширокой улице между двумя рядами одноэтажных домов. Дома были сложены из натуральных деревянных бревен, с небольшими окнами, занавешенными одинаковыми светлыми занавесками и непременным тоже деревянным крыльцом с двумя-тремя ступеньками. Поселок поражал чистотой и аккуратностью. После грязи и неряшества старого города я не ожидал увидеть такого порядка где-нибудь на Диметре. Улица, по которой мы шли, была не единственной. От нее отходили небольшие ровные улочки с такими же домами. В конце улочек виднелись коробки недостроенных деревянных домиков. Центральная улица, по которой мы шли, как в старых американских городках, называлась «Главная». В ее начале находились жилые дома. Дальше начинался участок, застроенный более крупными нежилыми помещениями. Я разглядел вывески булочника и сапожника, какие-то мастерские и согревшее мне душу здания с надписью «Салум» перед входом. Про себя я окрестил этот участок поселка Промзона. Главная улица упиралась в небольшую деревянную церковь, чисто побеленную, как и все строения поселка. Недалеко от церкви стояло еще одно большое здание. На доме виднелась надпись крупными буквами «Библиотека». Судя по утоптанной земле вокруг церкви и библиотеки, оба заведения пользовались отменной популярностью у жителей поселка. Дорога, по которой мы шли, не имела асфальтового покрытия. Как и тропа, спускавшаяся к морю, это был просто слой плотно утоптанной и укатанной земли. Вдоль домов были устроены деревянные настилы, которыми пользовались во время дождей. Прохожих на улице было немного, никто не слонялся без дела. Одеты все были также бедно и строго, в темные сюртуки, белые рубашки со стоячими воротниками и повязанными поверх них черными галстуками. Несколько женщин, которых я успел разглядеть, были одеты в длинные ситцевые платья неяркой расцветки, а на головах носили чипцы. Детей я не заметил, видимо, в это время они были в школе. Все встреченные мной были не моложе 25 лет, а в большинстве и старше. Я заметил много стариков, они в основном сидели на крылечках. Большинство из них читали книги в бумажном переплете. Старики грелись на солнышке, негромко переговариваясь с соседями из рядом стоящих домиков. Заметив меня, они прекращали разговоры и молча провожали пристальными взглядами. За моей спиной они вновь начинали переговариваться, уже более оживленно. Я расслышал слова «новенький» и «не по расписанию». Возле группы невысоких деревьев на скамейках вокруг врытого в землю стола сидела компания пожилых мужчин. Они увлеченно играли в какую-то настольную игру и, поглощенные ею, оказались единственными, кто не заметил нас. «Встречные прохожие приветливо здоровались с моими провожатыми». Ко мне они проявляли повышенный интерес, но ни о чем не спрашивали, а только молча кивали мне. Видимо, никто не хотел брать на себя ответственность и разговаривать со мной до того, как я побываю у священника. Не доходя до промзоны, мы свернули вправо, в один из переулков. В конце его стоял пустеющий стандартный домик. Мне предложили войти в него. Один из моих сопровождающих поднялся вместе со мной по крылечку. Дверь оказалась не запертой, не было ни замка, ни замочной скважины. Перехватив мой взгляд, мужчина усмехнулся и сказал, «Привыкайте, здесь двери не запирают». Внутри все оказалось готово к приему нового жильца. Домик был небольшой. Одна комната с широкой кроватью, деревянный стол, несколько простых стульев, комод, шкаф и несколько полочек на стенах. В углу стояла небольшая электрическая кухонная плита. Над ней на полках стояла посуда и нехитрый кухонный инвентарь. Я обратил внимание, что не было ни телевизора, ни компьютера. Из средств связи был только примитивный проводной телефон, даже без экрана. Мой провожающий показал на двери в нише, которую я сразу не заметил. «Здесь ванная комната. Там вы найдете все необходимое. Горячая вода без ограничений. Искупайтесь и отдохните немного. Через полчаса я принесу вам одежду». Он осмотрел меня с ног до головы. «Думаю, что сумею найти подходящий размер. Убедительно попрошу вас переодеться в то, что я вам принесу. Тогда вы сможете отправиться к пастору». Церковь стоит в конце улицы. Вы ее видели, когда мы шли сюда. Отец Евлампий будет ждать вас. Напоследок мужчина уточнил мой размер обуви и ушел, наконец оставив меня одного.